Они измерили чудовище и сфотографировали его. Японские палеонтологи пришли в отчаяние от того, что рыбаки не сохранили хотя бы скелет этого существа. Основываясь на цветных фотографиях, которые были сделаны находившимся на борту п р е д с т а в и т е л е м рыболовной компании, ученые считают, что это мог быть плезиозавр. После возвращения т траулера фотографии и зарисовки были переданы в Национальный музей науки в Токио. По словам одного из его представителей, это ценнейшее и важное открытие. И еще два важных сообщения, оба от 1969 года. Дело было в Родезии, в горах Горазонзи. Фермер Паркс, прогуливаясь по своему участку земли, неожиданно наткнулся на вход в пещеру, о которой он прежде понятия не имел. Пролез в пещеру и увидел на стенах подземелья наскальные картины. На одной из них... Нарисован натуральный бронтозавр. Сходство его с музейными экспозициями поразительное. На днях мексиканская деревушка Текалутла, расположенная на побережье Мексиканского залива, стала местом паломничества сотен исследователей. Волны прибили к берегу необычный дар моря, скелет огромного доисторического животного. Правда, 1969 год, 8 марта. Голова у чудища около трех метров в диаметре. В разных частях тела торчат бивни, похожие на слоновье, а спереди трехметровый меч, вырост носовой кости. Сотрудники Института биологии, как сообщается в заметке, предполагают, что скелет принадлежит доисторическому ящеру, жившему 1 миллион лет назад. Почему только один миллион лет? Предполагают также, что останки ящера – были принесены айсбергом, оторвавшимся от ледника, где они пролежали в замороженном виде сотни тысяч лет. Немало сил и средств стоит доставка этого дара моря в музей, ведь длина скелета 21 метр, а вес 15 тонн. До сих пор никаких научных комментариев об этой потрясающей в о о б р а ж е н и е находки не поступало. Перспективный путь Во всех отложениях перматриасовой системы, на всех материках, даже в Антарктиде, найдены тысячи окаменевших костей и полных скелетов особой группы рептилий, звероподобных ящеров. Подкласс терапсида. Более сотни миллионов лет жили они на Земле. п р и р о д а им было определено вступить в своем развитии на особый путь, более перспективный, чем у динозавров. Звероящеры приобрели многие черты млекопитающих и с течением веков стали их прародителями. Впрочем, в формировании совершенно новых созданий млекопитающих из всего подкласса терапсида принял участие только один отряд — тереодонты, зверозубые. Все же прочие отряды терапсидов уклонились в сторону от главного ствола филогении зверей и стали боковыми стерильными ветвями, так и зачахли на сучках древа жизни, не породив никаких более совершенных животных. Тереодонты же шаг за шагом упорно продвигались к рубежу, отделяющему ныне присмыкающихся от млекопитающих. Наиболее близких к этому рубежу зверозубых мы застаем в перматриасе, уже наделенными очень многими качествами, которыми вполне могут гордиться млекопитающие. Начать хотя бы с черепа. У многих тереодонтов он совершенно такой же, как у хищных зверей, и напоминает череп собак или волков, кун. У черепа, естественно, есть челюсти, а на них зубы. Так вот, у т е р е о д о н т о в они не монотонно однообразные острые колышки, как это типично для рептилий. Нет, у звероящеров, как почти у всех млекопитающих, зубы разделены на резцы, клыки и коренные. Обладатели таких зубов впервые в истории Земли жевали свою пищу. До них этого не мог никто из животных. Все либо глотали добычу целиком, либо разрывали ее на части и тоже глотали. У териодонтов, как и у млекопитающих, небо устроено так, что, пережевывая съеденное, они одновременно были способны дышать. Рептилиям это недоступны й поныне. У человека и у всех прочих млекопитающих на черепе два затылочных мыщелка. Они соединяют голову с шеей, первый позвонок к о т о р ы й атлант, входит в сочленение с ними. Этот сустав обеспечивает поворот головы во всех направлениях. У рептилий не 2 в а а мощелок.